«Хорошо быть оптимистом». Непослушная цыплята. На уроке музыки Глафира Петровна строго сказала. «Дети, сегодня я вам продиктую новую песню, а вы записываете все очень тщательно, не пропуская ни единого словечка. так начали. Цып, цып, мои цыплятки». А в это время...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 Подумал-подумал над своим поведением и решил его исправить. То есть он перестал щекотать Владика и просто выдернул у него из-под носа тетрадку. Они начали тянуть несчастную тетрадку каждой к себе, и она в конце концов разрывалась. А Петька и Владик с грохотом свалились со стульев. Тут терпение Глафира Петровны лопнуло.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 Так, Ручкин, произнесла она металлическим голосом, за урок тебе двойка, и ты, что без родителей в школу не являлся. Но за что, спрашивается двойка, за что родители в школу, я же записал все, как просил Глафер Петровна, ни словечко не пропустил.